шведы были вынуждены отступить. Когда король Карл понял, что не в состоянии удержать все польско-литовское содружество под своей властью, он изобрел новый план заключить целый ряд союзов и разделить польское содружество между собой и своими союзниками. Он предложил герцогство прусское и Великую Польшу курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму, в июне 1656 года, Малую Польшу, Мазовию и Литву, князю Трансильвании Георгию II Ракоце, а Украину Богдану Хмельницкому. Для себя Карл оставил Королевскую Пруссию, Западную Пруссию и Ливонию. Поляки ответили на шведские политические комбинации тем, что стали делать собственные, противоположные, Дипломатические ходы. Они обратились к Австрии, которая согласилась стать посредником между Польшей и Россией. Помимо того, Австрия согласилась предоставить на время Польши войско в 12 тысяч человек. После этого в 1657 году Фридрих Вильгельм порвал союз со Швецией и вместо того заключил альянс с Польшей. Плат, которую Польша была вынуждена внести за этот альянс, не показалась полякам чрезмерной, они должны были отказаться от сюзеренных прав польского короля на герцогство прусское. В исторической перспективе, однако, эта уступка проложила дорогу к слиянию Бранденбурга и Пруссии, что со временем привело к созданию прусского королевства. Еще один из альянсов был заключен Польшей в 1657 году с Данией. Шведская интервенция пробудила совершенно разные чувства в Чигирине и в Москве. Богдан Хмельницкий всем сердцем поддерживал борьбу Швеции против Польши и принял активное участие в создании шведской коалиции. На протяжении многих лет он находился в тесном контакте с с Георгием Ракоцци. На сей раз он заключил с ним военный союз. Богдан усматривал в шведской коалиции самый надежный путь подорвать силы Польши и предотвратить возможность для какой бы то ни было попытки восстановить польский контроль над Украиной. О роли Богдана Хмельницкого в шведской коалиции смотрите «Грушевский», том 9, часть 2, страницы 1277 1314. Совсем наоборот, все было для московских государственных деятелей. Для них опасность образования объединенного шведско-польского государства под руководством Швеции стала устрашающей реальностью. Дело обстояло так, что полный контроль Швеции над Финским заливом отделял русских от Балтийского морского пути в Западную Европу, и таким образом серьезно подрывал развитие русской торговли и прогресс в русских культурных отношениях с Западом, в то самое время, когда Москва все больше нуждалась в технологической помощи оттуда. С тех самых времен, когда Ингрия и Усть-Яневы перешли к Швеции в период смутного времени, московские государственные деятели считали восстановление российских прав на Финском заливе главной целью московской внешней политики. Среди дипломатов царя Алексея наиболее сильным защитником идеи о важности выхода к Балтийскому морю был Ардин Нащёкин. О программе русской внешней политики ординана Нащёкина смотрите Соловьев, том 2, страницы 47-48 и 63. Галактионов и Чистякова, Ордин-Нащекин, страницы 129-131. Исходя из всех этих соображений, царь Алексей одобрил решение своих советников идти войной на Швецию. Как только это решение было принято, Москва была вынуждена попытаться прийти к соглашению с Польшей во избежание ведения войны на два фронта. Польша также стремилась к взаимопониманию с Москвой, и в конце апреля 1656 года между ними было достигнуто соглашение о прекращении огня.